Наступила весна 1825 года. Пушкин в красной деревенской рубахе, с непокрытой головой, небритый, со своим посохом в руках, бродил по окрестностям. Обогнув озеро, шел он по опушке леса, потом поле мимо погоста Воронича в Тригорское. Там были влюбленные сентиментальные глаза Анны Николаевны, Задорное кокетство маленькой зизи, альбомы со стихами, гостеприимство и уют помещичьего дома. Но не было как раз того, чего искал сейчас Пушкин. Ему была нужна простая, крепкая, живая и острая русская речь. Он покидал Тригорских барышень без сожаления. Он спускался с холма, где стоял дом голубой сороте, и шел берегом кидая вперед на дорогу свой тяжелый посох, потом его поднимая и снова кидая. Если он встречал мужиков, тотчас же заводил с ними беседу. Иногда, в своем Михайловском, услышав, что на деревне поют девки и парни, шел туда слушать песни. Если водили хоровод, смотрел с удовольствием на пляски и, как уверяли в пятидесятых годах старики, Сам принимался плясать в присядку, но особенно любил он посещать ярмарку, толкаться среди телег, слушать, как балагурит народ. В пяти верстах от Михайловского на горе стоит Светогорский монастырь. Туда часто ходил Пушкин. Постукивая своей тяжелую палкой, поднимался он по ступеням, сложным из цельных больших камней, Там, под сводами, в прохладном сумраке Успенской церкви, на него благосклонно смотрела чтимая мужиками икона Адигитрии. Адигитрия, путеводительница, икона Пресвятой Богородицы, написанная по преданию евангелистом Лукой. Пушкин вслушивался в славянские стихиры, переводы творений Козьмы Маюмского и прочих греческих песнопевцев. Знаменитое моление Ефрема Сирина он много позже переложил даже в стихи. Потом, выйдя к воротам, садился на земь среди странников и слепцов и слушал, как они поют Лазаря или стих об Алексии, человеке Божьем. Стихиры. Песнопения, состоящие из многих стихов, написанных одним размером и большей частью предваряемых стихами из Священного Писания. Казьма Маюмский, он же Казьма Иерусалимский, византийский поэт, сподвижник Иоанна Дамаскина, вместе с которым переехал из Дамаска в Иерусалим, и поселился в монастыре Святого Саввы. В 743 году он сделался епископом Маюмы Финикия. Козма Козьма Маюмский составил каноны на все дни страстной недели от Лазаревой субботы и на двунадесятые праздники, кроме Пасхи, Вознесения, Рождества Богородицы, Введения во храм и Благовещения. Ефрем Сирин Один из великих учителей церкви, IV век, переложил в стихи. Вторая половина стихотворения Отцы, пустынники и жены непорочные является поэтическим переложением молитвы Ефрема Сирина, Господи и владыка живота Моего. Лазарь, брат Марфы и Марии, дом которых в Вифании посещал Иисус. Иисус Христос совершил чудо, воскресив его из мертвых. Алексей, человек Божий, святой, сын знатного римлянина, жил во времена папы Инокентия I, 402-416 годы. Долго прожив в пустыне, он возвратился домой, где неузнанным и пренебрегаемым продолжал совершать добрые дела. Он подтягивал им, размахивая в такт рукою. Однажды капитан-исправник, увидев такую сцену, хотел было арестовать незнакомца, но дело как-то уладилось. И песни слепцов, и церковные стихиры, и сказки Арины Родионовны, и записанные им былиные остеньки Разини. Все это нужно было поэту для творимого им языка, свободного от литературного жеманства. Два года, проведенные Пушкиным в деревне, имели немалое значение для его трудов. Не только обогатился его поэтический язык, не только приобрел новую силу, выразительность, точность и меткость, Но и все творчество в соответствии с возмужавшим языком выросло и окрепло. Реализм Евгения Онегина был явлением еще неслыханным в русской литературе. 15 февраля 1825 года вышла отдельным изданием первая глава Евгения Онегина. Пушкин с досадой читал в журналах и в письмах друзей отзывы о романе. Эти отзывы свидетельствовали, что замысел автора остался неразгаданным. Ни Рылеев, ни Бестужев ничего не поняли в Онегине. Им казалось, что «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» куда лучше этой странной повести на ничтожную тему. Они ничего не видели в ней, кроме подражания Байрону. Возникла полемика по поводу Онегина между «Московским телеграфом» и «Сыном Отечества». Отзыв Рулеева. Известно, что Рылеев критически отзывался о Евгении Онегине. «Московский телеграф» — журнал литературы, критики, и художества — выходил дважды в месяц, с 1825 по 1834 год. Полемика по поводу Евгения Негина. Московский телеграф взял роман Пушкина под свою защиту в статье полевого Евгения Негина Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина». 1825 год, часть 2, что вызвало опровержение Виневитиного сын Отечества, 1825 год, часть сотая. Положительное мнение о романе было развито в следующей статье Полевого «Толки о Евгении Онегине», 1825 год, часть 4, которая, в свою очередь, вызвала ответ господину Полевому «Веневитиного», в «Сыне Отечество 1825 год, часть 104. Полевой Николай Алексеевич, 1796-1846 годы, писатель, критик, издатель журнала «Московский телеграф». Виневитинов Дмитрий Владимирович, 1805-1827 годы, поэт и критик, Один из организаторов и участников московского вестника, фактически глава кружка Любомудров, Пушкин и Виневитинов были четвероюродными братьями. Полевой в своем только что возникшем журнале приветствовал появление первой главы Онегина. Он отметил, между прочим, что в романе веселость сливается с унынием, описание смешного идет рядом с резкой строфой, обнаруживающей сердце человека. Любопытно, что полевой видел в Онегине истинную народность. В сыне Отечеству ему отвечал некий критик, подписавшийся в Этот незнакомец был 19-летний поэт Виневитинов, Шеллингианец Любомудр, один из архивных юношей, избалованный похвалами друзей Хамикова, Киреевского, Шевырева, Погодина и других ранних славянофилов. Шеллингианец, последователь Шеллинга 1775-1854 годы, немецкого философа, развивавшего принципы объективной идеалистической диалектики природы. Для него искусство – высшая форма постижения мира. «Любомудры» – участники философско-литературного кружка «Общество Любомудрия. Москва, 1823-1825 годы». Хомяков, Алексей Степанович, 1804-1860 годы, поэт, публицист, философ, богослов, идеолог славянофильства. Киреевский Иван Васильевич, 1806-1856 годы, критик, и публицист, член Московского кружка любомудров. Одним из первых обратился к рассмотрению эволюции пушкинского творчества в статье Нечто о характере поэзии Пушкина 1828 год. Шеверев Степан Петрович 1806-1864 годы. Поэт, критик, историк литературы. В юности член кружка Шленгианцев. Впоследствии идеолог славянофильства, последователь религиозно-философского учения Бадера. Этот юноша написал статью довольно темно и вяло, стараясь уличить Полевого в противоречиях. Темно и вяло. Строка из шестой главы Евгения Онегина. Об Онегине он писал сдержанный, и даже несколько свысока, указывая, что рано еще судить о романе по первой главе. Пушкину почему-то понравилась эта статья, быть может, своим важным тоном, не похожим на обычный развязный стиль журнала. А между тем Полевой правильно угадал в Онегине черты истинной народности. Идею свою он не очень удачно защищал но он верно почувствовал, что у поэта есть настоящая реальная связь со всей сложностью народной жизни. Веневитинов не соглашался с этим, на что Полевой отвечал ему насмешливо. «Надобно думать, что господин В. полагает народность русскую в русских черевиках, лаптях и бородах, и тогда только назвал бы Онегина народным». Но Пушкин снисходительно отнесся к архивному юноше. Он заявил, что прочел статью Веневитинова с любовью и вниманием. Все остальное или брань, или переслащенная дичь. Пушкин, по-видимому, почувствовал, несмотря на отвлеченность и туманность статьи Веневитинова, что в ней есть искание какого-то критерия эстетической правды. Юный критик писал, Не забываем ли мы, что в пиитике должно быть основание положительное, что всякая наука положительная заимствует свою силу из философии, что поэзия неразлучна с философией. Питика, устаревшая поэтика. Быть может, Пушкин, читая эти строки, припомнил свои беседы с Чадаевым и согласился с автором, поверив ему в кредит, что у него есть это положительное начало. Бедняжка умер 21 года, ничем не доказав, однако, своей мудрости. В первом издании первой главы Онегина после краткого предисловия был напечатан «Разговор книгопродавца с поэтом». Стихотворение написано в 1824 году. В этом лирическом диалоге Пушкин как будто хочет подвести итоги своему поэтическому и жизненному опыту. Для биографа это сущий клад, если под биографией разуметь не только внешнюю летопись событий, но и внутреннюю судьбу поэта. И здесь, в этом диалоге, с достаточной ясностью и точностью ставится вопрос об отношении поэта к читателю, и вопрос, занимавший поэта и позднее, когда он. Писал в 1827 году своего поэта, в 1828 — чернь и в 1830 — поэту. Чернь. Обычно это стихотворение публикуется под названием «Поэт и толпа». Итак, объяснять написанное, например, стихотворение поэту, как ответ той демократической критики, которая была враждебна Пушкину в 1830 году, вовсе нет надобности. Уже в 1824 году, когда у поэта была репутация гонимого правительством вольнодумца, и демократические критики восхваляли Пушкина, написан был разговор книгопродавца с поэтом, заключавшие в себе те же самые идеи, которые впоследствии нашли себе место в пьесах «Поэт», «Чернь» и «Поэту». В сущности, в разговоре книгопродавца с «Поэтом» две основные темы. Первая – вопрос о материальной зависимости «Поэта» в условиях старого порядка. Вторая – вопрос, для кого, собственно, слагает свои песни «Поэт», кто его читатель. Ответ на первый вопрос дается совершенно точный и трезвый. Пушкин влагает его в уста книгопродавца. Наш век торгаш, всей век железный, без денег и свободы нет. Этот книгопродавец, человек, по-видимому, не глупый, принимая во внимание глубокую веру поэта в независимость его творчества, Находит убедительный довод в пользу компромисса с действительностью. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Это та самая мысль, которую Пушкин на разные лады повторял в эти годы в разговорах и в письмах к друзьям. Он ясно видел, что вельможный век прошел, что поэт в новых социальных и экономических условиях не может рассчитывать на мецената.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 Благо, я не принадлежу к нашим писателям XVIII века. Я пишу для себя, а печатаю для денег, а не чуть для улыбки прекрасного пола. Пушкин понимал, что материальная сторона поэтического труда равняет его со всяким иным работником. Потому о стихотворстве он писал Казначееву в Одессе. Оно просто мое ремесло. Второй вопрос, поставленный в разговоре книгопродавца с поэтом, куда сложнее. Это вопрос, для кого он поет. Это вопрос о черне. Как известно, одни толковали это очень грубо и наивно, полагая, что Пушкин разумеет под чернью чуть ли не буквально рабов нужды, но приписывать Пушкину такую пошлость никак невозможно. Другое толкование Черни, как дворянского общества той эпохи, ближе к истине, но все-таки не вполне точно, ибо к этому же дворянскому обществу принадлежали и князь Вяземский, и барон Дельвиг и Боротынский, и многие другие друзья и ценители Пушкина. Совершенно очевидно, что под Чернью Пушкин разумел тех, сердцем хладных скопцов, которые лишены поэтического слуха и требуют от поэта не поэзии, а чего-то другого. Таких глухих немало, это и есть толпа, случайная толпа, независимо от ее социальной природы. Поэт вспоминает свое первоначальное вдохновение. Тогда в безмолвии трудов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 Книга продавец искуситель соблазняет тогда поэта славой, но оказывается и она не нужна поэту. Что слава? Шепот личтица? Гоненьель низкого невежды? Или восхищение глупца? И вот наконец Мефистофель в маске книга продавца опять искушает поэта. Ему не нужна слава, но сердце женщин Славы просят, для них пишите. Но поэт отвечает искусителю, Когда на память мне невольно Придет внушенный им стих, Я так и вспыхну, сердцу больно, Мне стыдно идолов моих. Но есть одна, единственная, Она одна бы разумела стихи неясные мои. Увы, это единственное отвергло заклинание Земных восторгов и излияния, как божеству не нужно ей. Спустя примерно год Пушкин вспомнил, однако, о советах своего Мефистофеля и написал «Желание славы». Стихотворный разговор книгопродавца с поэтом оканчивается, как известно, прозаическим ответом поэта «Вы совершенно правы». Вот вам моя рукопись, условимся. Переход от стихов к прозе, конечно, не случайен. Пушкин сознательно подчеркнул это. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Так Пушкин осознал себя профессиональным литератором и сделал из этого соответствующие выводы.